относится к попыткам взрослого человека навязать им свое мнение, склонить к каким-то поступкам, поведению. Существует даже такое понятие в педагогике – сопротивление личности воспитанию. Теперь поговорим о поощрении и наказании. Их часто называют дополнительными, второстепенными. С такой трактовкой можно согласиться лишь по отношению к наказанию. И то, когда речь идет о наказаниях в самом узком смысле слова, запрещении пойти с товарищем в кино, смотреть телевизионную передачу, предложение выполнить какую-то дополнительную работу и тому подобное. Проявление же холодности, некоторое недоверие к ребенку, временное отдаление от него или замечание, сопровождаемое кратким объяснением отрицательной сути поступка – выраженные доброжелательно, без раздражения и других ненужных эмоций, часто бывает необходимо, если только оно не ставится главным в стиле общения родителей с детьми. Если же говорить о наказании в буквальном смысле слова, это действительно нежелательный элемент воспитательного процесса. Мера это связана все-таки с переживаниями ребенка, с дополнительной нагрузкой на нервную систему. тем более известно, что есть семьи и классы, где наказания не применяются, а уровень воспитанности достаточно высок. Многое здесь зависит от того, какова воспитательная система в целом, с какими другими воспитательными средствами сочетается наказание, какое место оно в этой системе занимает. Никакое средство вообще, какое бы ни взяли, не может быть признанным ни хорошим, ни плохим, если мы рассматриваем его отдельно от других средств, от целой системы, от целого комплекса влияний. Макаренко. Наказание может иметь место при условии уверенности воспитателя, что другое воздействие здесь эффекта не даст. Родители должны быть убеждены – что ребенок совершил поступок намеренно, осознанно, понимая, что делать этого нельзя. В наказании недопустимы какие бы то ни было элементы грубости, тем более оскорбления. Распоряжение о наказании должно отдаваться без крика и раздражения. Наказание не должно быть частым, становиться повседневностью. Без крайней необходимости не стоит напоминать о проступке, тем более делиться огорчениями, которые он доставил родителям с посторонними людьми, пусть даже близкими, но не членами семьи. Ребенок должен чувствовать себя в семье защищенным. Очень важно, чтобы родители отдавали себе отчет в целенаправленности каждого своего замечания, запрещения, наказания. Цель наказания не столько кара за проступок, не страх, который предупреждает повторение его, а сознание вины ребенка. Но для этого нужно, чтобы он понимал справедливость наказания. Это достигается так называемым методом естественных последствий. Например, несмотря на замечания, подростки продолжают шумную беготню по квартире, звякнуло разбитое стекло книжной полки. Пусть мальчики сами возместят, причиненный ущерб. Достанут необходимое по размеру стекло, вставят его самостоятельно. Подросток обидел младшего братишку. Скажите ему, ты доставил малышу неприятные переживания? Заставь его забыть об этом, подари ему радость, покатай на велосипеде, расскажи что-нибудь интересное, ты это умеешь. Ребят, проявивших равнодушие к товарищу, индивидуализм, эгоизм, не берут иногда в поход, так как эти качества особенно нетерпимы именно в походе, где требуется коллективная взаимопомощь, забота о слабых и тому подобное. Если мы хотим видеть нравственный, интеллектуальный, духовный рост человека, как же не поощрять ребенка за покорение каждой, пусть не самой большой, вершины? Как не отметить добрым вниманием, разделенной с ним радостью, новую завоеванную ступеньку. Уже маленькая победа над собой делает человека много сильней. Максим Горький. Одобрение, поощрение — мажорный, светлый метод. Он рождает стремление жить, учиться, работать еще лучше.